Ироническому портрету в письме к жене есть объяснение. Ревность Натальи Николаевны нередко подогревалась слухами, повсюду сопровождавшими поэта. Милостивое государыня Александра Андреевна, сердечной благодарностью посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите милостивое государыня Изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани. Пушкин александр Андреевне Фукс. 8 сентября 1833 года. Из Казани. Однажды спросили Пушкина, как он находит даму, с которой он долго говорил. Умна ли она? Поэт отвечал, не знаю, ведь я говорил с нею по-французски. Мельников-Печерский. В 1833 году я жила с моим отцом в Симбирске, где тогда губернатором был Александр Михайлович Загряжский. У Загряжского была только одна дочь, с которой я, в числе прочих городских барышень, училась у них в доме танцевать. Однажды осенью, 1833 год, между 8 и 14 сентября, во время урока танцев по зале пронесся слух, что приехал сочинитель Пушкин. Мы все взволновались от ожидания увидеть его. И вдруг входит в залу господин небольшого роста, в черном фраке, курчавый, шатен, с бледным или скорее мулацким ребоватым лицом, мне тогда он показался очень некрасивым. Мы все уже сидели по стульям, и при его общем нам поклоне сделали ему реверанс. Через несколько минут мы все с ним познакомились и стали просить его потанцевать с нами. Он немедленно же согласился, подошел к окну, вынул из бокового кармана пистолет и, положив его на подоконник, протанцевал с каждой из нас по нескольку туров вальса по звуке двух скрипок, сидевших в углу. Короткова. В Симбирске у губернатора я видел Пушкина Александра Сергеевича. Он сказал мне, что был в Казани у Фукса и стоял вместе с Боротынским. Фторов родственнику. 9 сентября 1833 года. «Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашел дома». Меня очень беспокоят твои обстоятельства. Денег у тебя слишком мало. Того и гляди, сделаешь новые долги, не расплатясь со старыми. Я путешествую, кажется, с пользою, но еще не на месте и ничего не написал. Я сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться. Пушкин, Наталья Николаевне Пушкиной, 12 сентября 1833 года, из села Языково. Примечание. Наталье Николаевне пришлось столкнуться с денежными затруднениями уже вскоре после свадьбы. Для того, чтобы получить деньги на приданное, Пушкин заложил свое Кистенева. 17 тысяч, оставшиеся от закладной после всех свадебных расходов, быстро растаяли. Деньги, которые гончаровы должны были Пушкину, 12000 тысяч так никогда и не были ему возвращены. Доходы с Кистенева около трех с половиной тысяч в год и пушкинского жалования пять тысяч в год не хватало на жизнь в столице. Положение с деньгами всегда было шатким и неопределенным и беспокоило Пушкина. Из письма Натальи Николаевны Пушкиной брату, вошедшего вместе с остальным эпистолярным наследием семьи Гончаровых в научный оборот в 1970-х годах,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 «Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным, так как я первый раз занимаю деньги, и еще у человека, которого мало знаю, и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержало слово Эти деньги мне как с неба свалились. Не знаю, как выразить тебе за них мою признательность. Еще немного, я бы осталась без копейки. А оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках — было бы ужас